Глава двадцать Внезапное решение. На семью Денисовых обрушилось неожиданное горе. Валерий, старший брат Ирины и Димы, пропал без вести. Три дня назад он вылетел в пробный полет на новом геликоптере собственной конструкции из Воронежа, где работал уже три года на авиазаводе. Полет был на продолжительность, и дальность по замкнутому кольцу Воронеж-Архангельск-Мыс-Уэллен-На-Чукотке-Владивосток-Иркутск-Воронеж. Через пять часов после старта, когда машина была уже в районе мыса, радиосвязь с ней неожиданно прервалась и больше не возобновлялась. Из поселка на мысе сообщили, что геликоптер не был замечен. Радиосвязь оборвалась на подходе машины к поселку, а жестокая пурга, внезапно разразившаяся в северной части Карского моря, может быть, не дала летчику возможности сбросить над поселком контрольные флажки. Если в это время геликоптер держался в воздухе, лишенный радиосвязи, то пурга могла сбить машину с курса, а вслед за тем и привести ее к гибели. Если это было так? то какова же судьба экипажа? Дни проходили, а о геликоптере не поступало никаких сведений, несмотря на запросы, посланные из Москвы во все полярные порты, поселки, зимовки, на станции и на плавающие суда. Надо было начать поиски пропавшей машины, но никто не знал, в каком месте она села или упала. Где случилось несчастье? Недолетая мыса к западу от него, следовательно, над Карским морем, или, может быть, над одним из островов архипелага Северной земли, или где-нибудь дальше, на восток, над обширными пространствами моря Лаптевых. Уже через сутки после прекращения радиосвязи с геликоптером пурга прекратилась так же внезапно, как и началась. Погода прояснилась. И смысла немедленно поднялись в воздух для первого разведочного полета три геликоптера. За двое суток они облетели огромное пространство над льдами и чистыми водами морей вокруг Северной Земли, но никаких следов пропавшего геликоптера не обнаружили. Машину Валерия вел известный полярный летчик Малышев. На это обстоятельство особенно напирал Лавров за обеденным столом у Ирины, стараясь, насколько возможно, поддержать надежду в сердце девушки. «Малышев — старый полярный волк», — говорил он. «Малышев в Арктике найдет выход из любого положения. Даже сев на воду машина Валерия продержалась бы достаточно долго, чтобы люди смогли перейти на лед и перенести туда все необходимое для жизни». Ирина, бледная, с темными кругами под глазами, страстно хотела и боялась верить словам Лаврова. Дима, обычно шумный и говорливый, сейчас сидел за столом притихший, жадно слушал эти разговоры и лишь переводил внимательные черные глаза с Ирины на Сергея. От первого облета Северной земли, говорил Лавров, отрезая себе кусок пирога, почти никаких результатов, и нельзя было ожидать что значит «три машины на район в десятки тысяч квадратных километров». Настоящие поиски начнутся через 2-3 дня, когда на базу в поселок перебросят десятки полярных геликоптеров, электроэнергию и продовольствие для них, и они начнут систематически по квадратам обследовать и море, и льды, каждую складку местности. «Вот увидите, все кончится хорошо». Папанинцы в свое время с примусами и керосином благополучно провели на плавучей льдине десять месяцев. А в наше время с электроаккумуляторами в электрокомбинезонах Валерий там устроится с полным комфортом. Но, простите, я спешу, у меня в Варе назначено совещание, вечером я еще заеду. Лавров кончил обед, так и не дотронувшись до пирога. Ирина только после ухода Сергея заметила это. Побледнев еще больше, она судорожно прикусила губу. Ей стало ясно, что своими бодрыми разговорами Лавров старался не только обнадежить ее, но заглушить и свою собственную тревогу. С ярким румянцем на лице и растрепавшимися волосами Дима неподвижно сидел в своей комнате перед странной книгой в толстом переплете. Дима читал смотрел и слушал повесть о жизни великого полярного исследователя и путешественника, о его смелых походах, удивительных приключениях в пустыне Ледовитого океана. Рассказ был живо и талантливо написан. Искусно сделанные кадры визитанфильма фильма показывали на экране, вделанном в переплет Книфона, этот героический поход. Дима забыл об окружающем. Он сжимал в пальцах регулятор движения ленты с микротекстом под увеличительной линзой на левой крышке канифона. Время от времени вступал в действие экран на плоском ящичке правой крышки, и тогда блестящие глаза Димы не отрывались от живых, захватывающих сцен визитан фильма. Вместе с героями рассказа Дима пробивался сквозь пургу, Проваливался в занесенные снегом трещины льдов, тонул в снежном месиве, перетаскивая через полыньи и гряды торосов сани с грузом, отражал нападение белых медведей, охотился на тюленей, сражался с моржами, стойко выдерживал сокрушительные и грозные штурмы атакующих судно льдов. И вот, наконец вместе со всеми героическими товарищами по походу преодолев тысячи препятствий изнемогая от усталости дима добрался до твердой земли маленького островка в огромном архипелаге началась Томительная зимовка в землянке, похожей на звериное логовище, во мраке бесконечной полярной ночи, в вечном холоде, в постоянной борьбе с белыми медведями и вороватыми полярными лисицами. Одинокие люди, оторванные от всего мира, забытые в царстве холода, мрака и мертвого молчания. И тут вдруг Дима, побледнев, откинулся на спинку стула, глаза его наполнились слезами. Валя, Валя, милый, родной, ведь то же самое может быть и с ним. Где-нибудь в ущелье северной земли лежит одинокий, раненый, среди обломков машины. Брат встал в памяти как живой, высокий, широкоплечий, с бронзовым загаром на лице, веселый, всегда готовый смеяться и играть. Неужели Валя погиб? Исчез навсегда? и никогда уже не увидеть его милое лицо, не услышать его голос. В первый раз за все эти горестные дни Дима с такой остротой и болью почувствовал всю глубину несчастья. Эта боль была так непереносима, что Дима не выдержал и, вздрагивая от плача, закрыл лицо руками. Непрерывный шорох привлек, наконец, внимание мальчика. Аппарат «Визитонфильма» Продолжал работать, посылая свет на опустевший экран. Дима с мокрым лицом машинально остановил аппарат, не сводя глаз с пустого экрана. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Валя упал где-то на северной земле. Надо там его искать. Только там и как можно скорее. «Дима не мог!» дать себе отчета, почему он так уверен, что машина Валерия упала именно на северную землю, а не куда-нибудь на льды, окружающие этот архипелаг. Но он ясно представлял себе тесное мрачное ущелье с высокими почти вертикальными стенами, покрытыми снегом и льдом, и на дне ущелья среди ледяных глыб исковерканный кузов геликоптера а в стороне у самой стены ущелья человека, наполовину занесенного снегом. Он мертвый, а возле сорванной двери кабины сидит Валя с окровавленным, искаженным от боли лицом, с беспомощно свисающей, как у куклы, переломанной ногой. Ах, если бы Дима мог быть там сейчас! Он бы искал, искал без сна, без отдыха, он нашел бы Валю. Нельзя оставаться здесь, когда Валя там погибает. Сергей сказал, что первые геликоптеры сегодня вылетают в море, а завтра другие полетят над северной землей. Но что там сверху увидят? Что различат, если Валя лежит в глубоком ущелье? Нужна санная экспедиция. Надо осмотреть каждую ложбинку, каждое ущелье. Надо каждую минуту кричать, звать, гудеть, стрелять. Ах, если бы он сам там был, сам участвовал в этих поисках. И вдруг Дима чуть не задохнулся от ошеломляющей мысли. «Николай Антонович, вот кто ему поможет!» Дима стоял с запрокинутой головой, с загоревшимися глазами, словно готовый к полету. «Да-да, Березин поможет!» Ира не пустит, но Березин поможет. Дима покажет всем, что может сделать мальчик тринадцати лет для родного любимого брата. Все равно геликоптеры ничего не найдут. Потом все-таки придется искать на санях, а к этому времени он поспеет туда. Только скорей, нельзя терять ни одного дня. Дима бросился в комнату Ирины к телевизофону. В квартире никого нет, никто не мешает. Николай Антонович, конечно, поможет, он всегда говорит с ним о путешествии в Арктику, он даже наставляет Диму, как готовиться к этому. И этот книфон об Арктике дал Диме тоже Николай Антонович. Хорошо бы с Ирой посоветоваться, да нельзя. Она во всем верит Сергею. Сергей говорит, что все кончится благополучно, она и верит. Разве она понимает что-нибудь в Арктике? И кроме того у нее какие то неприятности на заводе она такая озабоченная грустная в комнате ирины дима торопливо настроил аппарат на волну телевизифона березина и нажал позывную кнопку экран оставался неживым молчаливым дима подождал минутку и опять нажал кнопку долго не отрывая пальца от нее и вдруг о радость экран мягко засветился по нему быстро пробежали волнующиеся тени и появились Знакомый уголок кабинета с полками книг и книфонов, со свертками визиталент, стол заваленный трубками чертежей бумагами, желтовато-прозрачными листками диктописем и бритая голова Березина над столом. Лицо Березина сначала серьезное, вдруг повеселело, стало приветливым. — А, Дима, здравствуй, голубчик, что скажешь? — Николай Антонович, здравствуйте, Николай Антонович! — волнуюсь и торопясь заговорил Дима. — Мне нужно... Мне обязательно нужно поехать как можно скорее. Уже каникулы кончаются, и скоро только месяц останется. Березин рассмеялся. — Эки ты горячий! Чего ты вдруг так заторопился? Диме показался очень обидным этот смех в такой момент. Но ведь Березин еще ничего не знает. Видите ли, дело в том, Николай Антонович... — Вам ведь известно, что Валя пропал где-то, около мыса. — Ну и что же? — улыбаясь, спросил Березин, поглаживая рукой круглую бритую голову. — Тебя там еще не достает, так что ли? — Да нет же, Николай Антонович, — с горячностью возразил Дима. — Я должен обязательно участвовать в поисках. Тихий гудок прервал его. На экране что-то замелькало. Улыбающееся лицо Березина скрылось, потом сейчас же вновь появилось уже серьезное. Он прислушивался к чему-то. «Подожди, Дима, минутку», — сказал Березин. «Там ко мне пришли, я сейчас». Дима смотрел на опустевший экран, нетерпеливо скользил глазами по золотистым буквам на корешках книг и сверткам визиталент, и отчаяние начинало овладевать им. Неужели Березин только посмеется и опять, который уже раз, скажет, что нужно подождать, потерпеть? Что же тогда делать? Вдруг с экрана послышался шум открываемой двери, шаги, неразборчивые голоса. Шаги сейчас же утихли, донеслись взволнованные слова Березина. «Какие новости? Ну говорите же!» Во-первых, Коновалов приехал. Голос спокойный, густой, бархатистый. Он показался Диме странно знакомым, как будто он его где-то слышал, но где и когда невозможно было припомнить. «Ага, наконец-то», — обрадовался Березин, — «но дальше». Во-вторых, Вишняков умер. Несколько мгновений тяжелого, словно растерянного молчания. Потом с экрана послышалось бормотание невидимого Березина. «Что?» «Что вы говорите?» «Вишняков?» «Где? Когда?» Вчера. В доме предварительной изоляции. «Николай Антонович, я прямо вам скажу. Когда я увидел, как вас расстроили его показания, вы нам дороже десятка вишняковых. Кроме того, он оказался слабым на язык. Ничего не оставалось делать, как...» «Очень жаль, но дело важнее всего». «Послушайте, послушайте, это же убийство», — бормотал Березин. «Я ничего не хочу об этом знать». «Вы слышите? Не хочу, не хочу!» Голос Березина с каждым словом повышался, переходя в какой-то виск. Дима услышал приближающиеся к экрану шаги. На правом его краю мелькнуло бледное, испуганное лицо Березина. Опущенные глаза поднялись, взглянули на Диму. И вдруг смертельный страх перекосил лицо Березина и, вскинув руки, он мгновенно метнулся обратно и исчез с экрана. Сейчас же послышался испуганный шепот, торопливые шаги, хлопнула дверь, и все затихло. Дима опять остался перед пустым экраном со странным смущением в душе и с сильно бьющимся сердцем. Ему стало страшно. Какое убийство? И при чем тут Николай Антонович? И чем он, Дима, так огорчил и даже напугал Николая Антоновича? Теперь он уже, наверное, рассердится и не захочет помочь. Отчаяние окончательно овладело мальчиком. В тоскливом ожидании прошло минут пять. Дима потерял уже надежду, хотел выключить аппарат, уйти в свою комнату, броситься на кровать, зарыться в подушку. Вдруг послышался резкий стук раскрывающиеся двери, быстрые решительные шаги, и на экране вновь показалось лицо Березина, бледное, но как будто спокойное. Березин сел за стол на обычное место и, перекладывая с места на место какие-то бумаги, не поднимая глаз, сказал чуть охрипшим голосом. — Ты извини меня, Дима, я было совсем забыл про тебя. «Нет, — Нет-нет, — торопливо возразил Дима, — пожалуйста, Николай Антонович, я в другой раз. «Нет, ничего», — ответил Березин и мельком взглянул на Диму какими-то пустыми глазами. «Мне сообщили о внезапной смерти одного знакомого, и это очень расстроило меня». «Да, так значит, насчет твоего дела. Но отвечай прямо. Ты очень хочешь попасть в Арктику? Очень? Очень?» Николай Антонович невнятно проговорил Дима. Сердце его сразу упало от радости и страха. «Что ты делаешь, Димка?» — оглушительно закричал какой-то испуганный голос в его душе. «Не надо, не надо!» Но Березин уже отвечал, и нельзя было убежать от его решительных, строгих, деловых слов. «Ну ладно. Раз ты уж так твердо решил, вот что. Туда на днях отправляется один человек. Он возьмет тебя с собой. Приготовься, собери вещи в дорогу. Только немного». «Электрифицированный костюм, немного белья, туалетные принадлежности. Об остальном позаботится этот человек». «Хорошо, Николай Антонович», — едва шевеля губами говорил Дима. «Спасибо, спасибо большое. На мыс, да?» «Да-да», — нетерпеливо и досадливо ответил Березин. И опять слабо заныло в испуганной душе Димы. «Не надо, ой, не надо» но уже какой-то невидимый поток подхватил и понес Диму. И мальчик только еще раз пробормотал. Спасибо, большое спасибо, пустяки не стоит. Но только помни, Дима, чтобы ни одна душа не знала об этом, особенно о моей помощи тебе. Ирина не простит мне этого. Никогда, никому, Николай Антонович, горячо обещал Дима. Честное пионерское, честная ленинское, вот увидите, Николай Антонович, только... Дима замялся, тяжело дыша, краснея еще больше, и поднял на Березина умоляющие глаза. Но «Ну что еще?» — нетерпеливо спросил Березин. «Николай Антонович, только я хочу с Плутоном. Я не могу без него. Пожалуйста, можно? Он все понимает и никому не помешает. И он мне очень нужен будет. Можно?» Березин поморщился и мгновение подумал. «Ну ладно», — сказал он наконец, — «бери Плутона. Через два дня...» Вызови меня по этому аппарату в это же время. Но прощай, помни, никому ни слова. Спасибо, Николай Антонович, никому, никому. Экран опустел, замер, превратился в гладкую овальную серебристую дощечку. Дима постоял немного перед аппаратом, красный, взволнованный, почти падая с ног от неожиданно нахлынувшей усталости. Потом побрел к дивану, и упал на него, не в силах собрать разбежавшиеся мысли и чувствуя странный озноб и слабость.